широко развернем формулу сознания, то она будет выглядеть не просто как отношение субъекта к объекту, а будет иметь некоторый последующий член. Вот с субъект, О, объект, что будет являться последующим, последующим членом? В слове сознания случится причастность к чему? Знание, субъект, знание, объект. Давайте рассмотрим, что это за такое знание, что это за природа. Такая. Если мы начнем с вами рассматривать природу знания, то мы увидим две парадоксальные вещи. Непарадоксальные вещи. Или парадоксы. Первоначально, мне кажется, парадоксами и правильно. С одной стороны, мы увидим, что знание носит я попытался это сейчас так частично показать объективный характер объективный то есть не, знание не зависит от человека от а с другой стороны мы увидим что эта объективность другая в сравнении с объективностью единичных вещей в сравнении с объективностью предметов вот только что я вас спросил да? Сложно? Это просто все. Самая простая наука философия. Я только что вас спросил, много ли вы сами придумали? Нет, мы пришли к тому, что вы сталкиваетесь с языком. Сталкиваетесь с языками. Друзья. На чужом языке это вообще заметно. Вот он, немецкий язык вы изучаете, за ним значения стоят определенные. Не совершенно объективны от вас. Да. Человек входит в мир, и он создает некоторую совокупность значений, выражаемых в языке. Язык чисел, цифры тоже своего рода язык. с вами выражают количественные отношения, которые совершенно объективны, независимо от человека. Более того, с языком все понятно, да? С языком все понятно. Но ну, бросьте взгляд вокруг себя, бросьте взгляд на тот мир, который мы называем культурой или цивилизацией. Машины, здания, машины, здания, картины. Вот что делает это здание или то здание? не просто кучей камней а именно сооружением. что его делает? превращает камни и дерево и металл в определенный объект что? идея да? Идея архитектора идея конструктора частных конструкторов которая, будучи сначала субъективной идеей того или иного человека хотя она на исключение объективных законов выстроена потом становится совершенно независимой Ну, этот архитектор, который и конструктор, инженер, который делал это здание, уже умерли. Их нет. Создание сто лет. а ага. идея-то осталась. Точно такая же ситуация с произведениями искусства. Художники умерли, а образы идеи живут в ней. А? Ньютон умер, а теория его существует. Как она существует по отношению к вашему сознанию? что-то с ней сделать может? нет, ну вы можете ее усовершенствовать, но от этого сама теория Ньютона никуда не исчезнет что делает автомобиль не просто груды металлолома автомобилем? идея двигателя, идея самой машины, которая туда вложена она живет совершенно объективно и от его создателя нет создателя больше Все. создателя паровоза нет паровоз есть и от нас с вами мы можем только подчиниться логике этой идеи И как тем самым ее эксплуатировать? Это я говорю к тому, что знания вообще носит объективный характер. Вот Отношения математики, они каковы по отношению к вам? Законы математики? Объективны совершенно. Ничего вы с ними сделать не можете. То есть они существуют, можно сказать, что они существуют вне, и независимо от вашего сознания, и вы только можете приобщиться к ним. Согласны? на мир, которому мы, силой нашего, нашей субъективной силы, и касаемся. А теперь давайте то другое посмотрим. Чем отличается объективность существования знания или объективность существования идеи от объективности вещи? Второй паразон Вы увидите, что она противоположна. Она противоположна. Ну, будем о чем-то простом говорить. Ну, о столе, например. Стал развалить можно? Можно. А все стало, в принципе, тоже можно. А идею стал? ничего не сделаешь, нет. Распилить ее на части невозможно, да? Даже все все столы исчезнут, идея остается. Почему так происходит? Такова природа вот, материального мира. Он находится в постоянном изменении, поэтому мы в то, же, в то время, как природа идеального мира состоит в том, что Идея в себе неизменна. Поэтому мы определяем отношение материального к идеальному как изменчивое, и к тождественному, кратному. Логично? Логично. Слово тождественное. То, что одно самому себе. Ну что-то сделает с березы, с идеей березы. Вот она и есть. Вид этот может исчезнуть уже, как же многие люди исчезли. а идея самовиды, ну живых существ, исчезли из земли, а идея стала единая ко многому, тождественная к изменчивому например, и далее что делает вот эту материю дерево, например, столот? Можем, мы же, ну, можем разные формы вложить в дерево можно из этого дерева стул сделать и вот кафедра, вот они, кстати, дерева сделаны самая идея, да? то есть мы можем сказать, что Идея это определяющее или предел по отношению к определяемому. Понятно? Понятно. Ну и, наконец, четвертое отношение. Дерево можно пощупать. да? дерево можно пощупать, пощупать, а идею помыслить. Платон и говорит о виде, где это вид. мы немножко забегаем вперед. Итак, смотрите, отношение материального к идеальному. Многое к единому. Неравное к тождественному. Определяемое к пределу. И чувственное к умственному. Чувственное к умственному. Смотрите, какие две вещи мы с вами увидели. Мы увидели, что идеальное, или знание, носит объективный характер. Но способ этой объективности, бытие этой объективности иное, чем объективность вещей, чем бытие вещей. Мы с вами нашли, открыли как бы еще один новый слой реальности, новый слой реальности открыли. Ведь знание это не вещь, да? Знание это не вещь. Знание не вещь. В то же самое время мы не можем поставить знака знак равенства между сознанием о котором мы говорили в прошлый раз и знанием, то есть внутри сознания мы нашли мир каких-то устойчивых таких законов что ли, устойчивых значений согласны? согласны, в этом плане когда мы говорим, что вот поток сознания этот поток следует представлять не как чистую летнюю реку а как скорее может быть реку вперед ледохода когда вот те едины, которые плывут по реке Это своего рода ну, объективная информация, от которой от нас не зависит. А есть еще и течение внутри людей. но это те законы, по которым мы связываем эту информацию. Вот такой образ устраивает вас, когда мы говорим о потоке сознания. Следует понимать это не как чистое течение, да, не как чистую субъективность, а в нем есть определенная объективная информация течёт. Может быть, это достаточно новым для многих из вас будет, что идеальное объективно. Мы-то, люди э, монистической цивилизации, привыкли думать, что идеальное только субъективно. Оно-то оказывается объективным, оно вне нас существует. И мы к нему приобщаемся. И в данном случае мы с вами о чем говорим? Мы с вами говорим о сверхсознательном. Помните, на чем я закончил? Сознание, подсознательное. А сейчас мы должны перейти к теме сверхсознательного. Может быть у многих закралось такое, такое подозрение, что мы будем о каких-то странных вещах говорить. Никаких странных вещах мы говорить не будем. Сверхсознательное это мир идеальный и мир духовный. Знака равенства между ними мы не будем ставить, между идеями. духовный ну здесь так, с христианской уже точки зрения на два слоя сотворенные духи и не сотворенный дух есть Бог сотворенные духи в человеке, да? в ангелах и Бог если о подсознательном вот я говорил, что это реальность, которая структурно более простой является по отношению к сознанию то по отношению к сверхсознательному мы должны сказать обратное. Сверхсознательное – это реальность, которая является более сложной по отношению к сознанию. Просто зеркальное отношение более сложное к структурной реальности. Это первый момент, структурный, первый аспект. Второй аспект – динамический. Если по отношению к подсознательному, Я сказал, что эта реальность, в принципе, подчиняемая сознанию, то по отношению к сверхсознательному мы должны сказать следующее, что приобщение к нему сознание возможно лишь через предварительное подчинение. Приобщение к нему сознание возможно лишь через предварительное подчинение. Ну достаточно просто. Когда вы растете, действительно вы создаете некоторый мир, мир культуры. Он более сложный по отношению к вам. Mm -hmm. Так ведь? Да. В чем состоит вообще ваш процесс взросления и обучения вплоть до сегодняшнего дня? В том, что вы приобщаетесь к каким-то более сложным, более сложным источникам информации. Mm -hmm. Как возможно приобщение к ним? Через подчинение предварительное. как можно изучить язык только подчинившись его логике и его семантике и после того как ты подчинишься его логике и его семантике он становится твоим да? ты, с ним, ты с ним работаешь то есть так же происходит с каждой теорией с каждой, с каждой формой знания с каждым объемом знания да, это более сложные реальности каково вам возможно отношение как ты можешь познать и к Богу да? только через предварительное подчинение Все просто, видите, сверху Но вот какая проблема стоит перед нами с вами с этим идеальным, о котором я вам рассказал, который проявляется вот в культуре, в произведения искусства, в теории, в да, дальней. С ним-то все понятно, с ним-то все понятно. Была идея какая-то конструктора, он ее воплотил. Она обретает независимую от него жизнь. А существуют ли идеи, независимые от человека вообще? Ведь относительность, ведь независимость концепции, выработанной тем же Ньютоном, от Ньютона, относительная, ну, как, как это ребенок, который да, ушел, ну когда-то, что он был порожден Ньютоном. То есть относительность независимая. Если мы так посмотрим в целом на всю культуру. есть ли идеальное бытие, независимое от человечества как такового вот вопрос интересный ну да? вот наше понятие о березах к чему оно относится относится ли оно к тому, что является общим во всех березах да? есть нечто общее объединяющее все березы в класс березы да? то, что генетики назовут программой или кодом или на более простом языке ну, законом, да? законом ну да, очевидно, мы можем сказать, что действительно есть законы, которыми подчиняются единичные вещи природного мира ну, эти законы изучают физика, там химия там, другие какие-то науки хм. давайте посмотрим, каково бытие закона э, ну, какова специфика его существования Интересно много Закон их жизни один. Березы меняются, а закон, по которому они меняются, тождественен. Березы разные, а закон это то, что делает вот эти все разные существа одним и тем же. То есть это то, то определяющее начало их жизни. Но и наконец, каким образом мы познаем законы? Ведь мы их не щупаем никак. Законом мы выявляем мыслью. Точно так же это самое вы можете сказать о любом другом законе, закон всемирного тяготения. Вещей много, падающих закон один. Вещи разные, закон один и тот же по отношению к этим вещам. Он определяет все возможные случаи падения Закон всемирного тяготения. Как мы его пропознаем? Мы его познаем разумом. чувством мы щупаем только единичные вещи тем самым мы видим что по способу своего существования идеи созданные человеком и законы бытия одно и то же То есть имеем ли мы основания назвать бытие вот этих законов мироздания идеально здесь с вами мы подошли к тому пункту в развитии философии который связан Который в свое время, к такому же пункту развития философии, к которому подошла древнегреческая философия, когда она переходила от Сократа к Платону. Кто-то из вас прослушал уже курс античной философии, а кто-то еще не слушал, но может быть имеет какую-то информацию. Но я все равно в двух словах скажу, это будет полезно и тем, и другим. С чего начиналась древняя мысль? С того, что люди искали первокосмических стихий. в вещах да? ну мы с вами тоже вот начали с того, что в вещах. начали искать сознание помните такое? так называемые досократики. Да, потом искали искали они наступает определенный кризис кто говорит, что Фата, кто огонь потом приходит к тому, что там, ум какой-то все упорядочен, в гомиомерии сделал кто-то говорит, что все из атомов Демокрит и эпикур состоят все вещи а потом приходят такие люди Благодаря которому, собственно говоря, мы имеем э, начатки образования и просвещения, которые стали учить мудрости за деньги. Э, назвали их софистами. Не потому мы их изучаем, что они были просветителями в Древней Греции. Не потому мы их изучаем в философии. Потому что они открыли новый принцип видения мира, который их предшественников был неведан. Каков это принцип? Это человеческая субъективность. Они сказали, да "Это это все притупили". Это все в вашем сознании находится. Так, грубо, сказали софисты. Это то, что мы с вами сделали на прошлой лекции. Мы открыли поток сознания, что сознание не вещь, и сознание, наоборот, вносит определение во внешний мир. Все, что нам дано, нам через наше сознание. Ну и что дальше? Ну Дальше, в общем-то, если бы на этом все дело остановилось, то никакого движения бы не было. Приходит следующий мыслитель. Который говорит, да, вы, софист, правы по отношению к вашим предшественникам, но вы тоже кое-чего недопонимаете. А именно того, что внутри вот этого потока сознания должно быть нечто объективное. А именно, грамматика, грамматические правила. И то, что мы с вами только что назвали знанием, то есть общими понятиями, которые имеют единое устойчивое для всех значение, но как-то не крути мама есть мама и дупло слон он и в Африке слон что ты с ним сделаешь? То есть Сократ открывает объективность Сократ открывает объективность внутри самой субъективности то что мы сейчас в начале этой лекции сделали с вами То, что я назвал объективированным идеальным. Объективированным, потому что оно было просто субъективным в нашей с вами душе, а потом стало объективным. Но потом встает более глубокая проблема, которую я вот сейчас и поставил. А чему соответствуют наши понятия? Чему соответствуют наши понятия? Только, да, они объективны, но внутри нашего мира. Или же все-таки они соответствуют каким-то не поверхностным, а сущностным реальностям? И Платон делает вот этот следующий шаг в истории философии. Он говорит, что существует идеальное бытие само по себе. Мир идей, царство чистых сущностей. Я пошел со стороны науки, научного познания, чтобы было понятнее. То, что Платон называет идеями, то современное научное ориентированное мышление называет законами бытия. Идея или сущность вещи. То есть, Идея в классическом философском ее понимании это сущность некоторой вещи. И вот Платон делает такой вывод, что действительно за внешним многообразием мира, за внешним многообразием мира лежит некоторое, ну, в буквальном смысле, государство законов. У него сам вот этот идеальный мир стал организованным наподобие некоторого государства. Ну, современная наука говорит то же самое, что законы, по которым существует мир, имеют определенную иерархию. И Платон достроил, скажем так, свое и да. И наши понятия, они относятся как раз к сущности этих вещей. Почему возможно познание сущности? Почему возможно познать сущность вещи? Потому что человеческий разум и сущность вещи одной крови, идеальные, поэтому между ними такой мост. какое взаимоотношение возможно. То есть сущность вещей идеальна. И человеческий разум – это тоже идеальная способность. Между ними, между нами и сущностями вещей. Нет непреодолимого барьера, нет стены. Иными словами, еще раз подчеркну. То, что Платон называет идеями – это классическая философская традиция. то на повседневном языке мы называем сущностью вещей, на научно-ориентированном языке мы называем законом вещей, но на языке мифологического, мифологического значит, это, в общем-то, разные имена для одной и той же реальности. Но каково было движение мысли далее? Платон был любимым учеником Сократа, но и у Платона тоже был любимый ученик, которому приписывается Эта фраза «Полтонный друг, не истинно дороже» звучит она немного по-другому. Там «Полтонный друг, но истинно больший друг» это Аристотель, который сделал следующий шаг. Который сделал следующий шаг в постижении природы сверхсознательного и идеального бытия. Подобно тому, как человек мыслит идеями и является их центром, подобно этому все идеи в мироздании тоже имеют некоторый центр. Этот центр не просто э, ну, систематизирует идеи, ну, структурирует их как-то, но он их приводит в движение. Вот, как вы двигаете свои мысли, так и этот центр тоже, этот ум космический, приводит их в движение. И Аристотель называет этот перводвигатель идеального мира Богом. Бог открывается у него. Бог открывается у него. Как родитель, да, породитель всех идей. есть всех законов, по которым существует космос. То есть задолго до Рождества Христова этот языческий философ приходит к единобожию, приходит к единобожию. И более того, он говорит о том, что Бог отнюдь никак не вещь. Опит никак не вещь. И даже не идея, и даже не идея а сама деятельность. по приведению этих всех идей до да, системы движения. Он называет его чистой деятельностью или чистой действительностью. На современном формой формы называет. Энергии всех энергий чистой действительности. Современном языке И можем назвать это абсолютной субъективностью или абсолютной субъектностью. Сознание, в структуре сознания. Это как раз вот этот вот субъект, да, вот он здесь, который мы с вами так и не могли помыслить в качестве вещи в начале прошлой лекции. Помните? Никак не получалось у нас субъективность прихватить. это ведь так, садись, сказано, что Пого никто никогда не видел, потому что он не предмет, не объект, а тот свет который светит в нас и дают и даёт нам возможность видеть нашим умом <coughs> умный свет, как сказали уже христианские философы. Бог умный России. свет, да. умный свет, который светит в человеческом разуме, в человеческом сознании. Это означает, что структура структура мироздания и структура сознания подобны, но обратны, скажем так. Бог да, как в язычном сознании, родитель идей вот, в нашем христианском и об этом я буду на следующей лекции более подробно говорить Творец, Бог Мир законов бытия Мир идеальных сущностей и мир конечных материальных вещей так. но порядок порождения мира он вот такой да? порядок познания мира мы начинаем с вещей начинаем с вещей углубляемся в их сущность вещами занимаются в нашей повседневной жизни сущность вещей дает нам наука. сущность отдельных вещей открывает науку а философия открывает нам центр всех этих сущностей открывает абсолютное и в этом смысле она действительно подобна теологии аристотель так и говорит философия это наука о первом божестве точно так же он философию отличает от положительных наук как метафизику от физики то есть все положительные науки можно назвать наукой о естестве или физикой философия может быть наукой о том мире который сверх физического то есть наукой о идеальном мире В этом смысле она метафизика. И если вы вошли в идеальный мир, ухватили его специфику. Вы вошли в философию. Поняли такой? Э, значит, поздравляю вас, вы вошли в философию. Введение состоялось, оста остается провести дальше по коридору понятий и категорий. Вот. Э, На я сегодняшнюю лекцию тогда завершу, чтобы вам не утомляться. Но в завершении еще хочу сказать, что хочу сказать вот такой момент, что те идеи, которые выдвинула древняя мысль и понятия в христианском, а ну, в исламском, там, еврейском сознании, ну, в первую очередь в христианском, никуда не исчезли. Они подверглись обработке и осмыслению. В контексте Священного Писания. Важнейшее различие между пониманием абсолютного, даже таким возвышенным пониманием абсолютного, возвышенным, как у Аристотеля, и христианским, состоит в том, что Бог не просто субъект, приводящий мир в движение, Он его творец. Это иное отношение, чем отношение языческое. В двух словах это не объяснить, об этом необходимо целую лекцию. Бог раскрывается не просто как идеальное бытие внутри христианского сознания, а как духовное бытие. Бог раскрывается и духовное бытие, божественное, и ангельское, раскрывается как свобода. Вот этого языческий мир практически не знал. Даже такие великие его мыслители, как Христовик, они только нащупывали пути к этому, подходу. Ну, насколько позволял им это их естественный разум, не знавший откровений. Что же происходит, как интерпретируется мир идеальный, собственно, наша тема сегодняшняя, идеальный? Вот идеи законы бытия сущности, которые у Платона и Аристотеля представлялись вечными началами, вечными началами, то есть фактически абсолютно. И сам Бог это, ну, так я вам сказать. Некоторый монарх в царстве этих идей, он их не придумал, он ими управляет, так скажем. Так вот, эти идеи представлялись высшим, практически абсолютным началом. С креационистской точки зрения, идеи это наверное, реальность второго порядка, выше, чем конечный мир материальных вещей, но все-таки ниже, чем собственно божественное Это как бы мысли Бога о мире, его замысла, его энергии, которые, тем не менее, не тождественны к самому Богу. То есть его излучения определенные, которые отличны от излучающего центра. Вот таким образом трансформировалось понятие, классическое понятие в идеальном мире внутри христианского сознания. Но это опять-таки такая самая общая тенденция. Вот все, спасибо вам за внимание.